ценности и самоактуализация. В основании системы ценностей самоактуализированного человека лежат его философское отношение к жизни, его согласие с собой, со своей биологической природой, приятие социальной жизни и физической реальности. Это отношение к жизни тотально и повседневно. Его следы можно отметить в каждой оценке и в каждом суждении самоактуализированного человека. Все, что он любит или не любит, все, что он одобряет или осуждает, все, что он предлагает или отвергает, все, что радует его или огорчает, все его вкусы, предпочтения и оценки, все это уходит корнями в присущее ему базовое приятие жизни. Эта характеристика, судя по всему, универсальна и надкультурна. Это общее, что объединяет всех самоактуализированных людей, независимо от культуры, взрастившей их. Она лежит в основе прочих качеств и особенностей, таких как, первое, комфортные взаимоотношения с реальностью. Второе. Чувство общности. Третье – базовая удовлетворенность и ее эпифеномены, такие как чувство благополучия, достатка, изобилия. Четвертое – умение отделять средства от цели и другие качества, о которых мы говорили выше. Одним из самых важнейших средствий и, вероятно, подтверждением этого отношения к жизни и к миру является иное качество свободы воли, которое мы можем отметить у самоактуализированного человека по сравнению с обычным человеком. Необходимость выбора не вызывает у него амбивалентного отношения, сомнений или колебаний. В чем бы ни состоял выбор, он делает его легко и свободно. Я уверен, что изобилие так называемых нравственных проблем и моральных вопросов вызвано именно недостатком жизнелюбия» обусловлено отсутствием базового приятия действительности или же является прямым следствием присущей нам базовой неудовлетворенности. Стоит лишь раз окунуться в атмосферу языческого приятия жизни, испить любовь к ней во всех ее проявлениях, и тут же многие из ныне существующих проблем покажутся вам несущественными, неважными». Неверно было бы заявить, что они находят свое решение, скорее они отступают, уходя в небытие, в тот момент, когда человек понимает, что это надуманные проблемы, проблемы, порожденные нездоровым сознанием. Разве стоит серьезного внимания такие проблемы, как проблема отношения к азартным играм, проблема ношения коротких юбок, употребление алкоголя или множество псевдорелигиозных вопросов? Вроде можно ли приступить порог в храма в головном уборе, Можно ли есть мясо по четвергам и так далее и тому подобное? Нас перестают тревожить не только пустячные, надуманные проблемы. Процесс заходит гораздо глубже. Он затрагивает самые фундаментальные уровни взаимоотношения человека с окружающей его действительностью. Например, такие как отношение человека к представителям противоположного пола, отношение к собственному телу и к его отправлениям, и даже его отношение к смерти. Это наблюдение подтолкнуло меня к выводу, что склонность задаваться многими из тех вопросов, которые мы по привычке относим к разряду моральных, этических или ценностных, на самом деле психологическая склонность. Это психопатология, которая присуща среднестатистическому человеку, то, что среднестатистический индивидуум воспринимает как мучительный конфликт. То, что обрекает его на муки ценностного выбора, для самоактуализированного человека даже не вопрос. И он управляется с этим так же легко, как с выбором. Так же легко, как с выбором, танцевать ему или не танцевать. Мучительные вопросы, связанные с любовью и дружбой, проблемы взаимоотношений с противоположным полом, который для обычных людей обращается в поле битвы, становится гладиаторской ареной, на которой разворачиваются кровавые единоборство за самоутверждение. Не вопрос и не проблема для самоактуализированного человека. В дружбе и любви он видит только прямую возможность для сотрудничества. Для него не существуют проблемы отцов и детей. Конфликт поколений не конфликт для него. Он спокоен, не только по отношению к половому и возрастному полиформизму. Он считает настолько же безопасными и биологические, и классовые, и политические, и ролевые, и религиозные различия между людьми. Нам не придется слишком долго искать примеры тому, как эти различия становились благодатной почвой для тревог, страхов, враждебности, агрессии и зависти. И нас это почти не удивляет, кажется неизбежным и даже естественным. Но пообщавшись некоторое время с самоактуализированными людьми, Вы убедитесь, что тревога, страх, враждебность, агрессия и зависть вовсе не естественны в данном случае, а скорее напротив, противоестественны. У моих испытуемых человеческое разнообразие не только не вызывало страха или тревоги, но наоборот, селяло в них радость и оптимизм. Взяв за парадигму такое отношение, как учитель-ученик, который очень часто становится отношениями противоборства, мы увидим, что в интерпретации самоактуализированного педагога эти отношения получают совершенно иную окраску. Урок для самоактуализированного педагога Это не ситуация противостояния, не арена борьбы разнонаправленных желаний и интересов, а приятие, возможность сотрудничества с учеником, возможность совместного исследования и совместного познания истины. Он отказывается от внешних, сомнительных и спорных атрибутов своего превосходства, Хотя и знает о своем превосходстве над учеником, но его превосходство сущностно, его чужда начальственность тоном, многозначительность интонаций, он ведет себя просто и естественно. Он не давит на ученика своей эрудицией или авторитетом, не изображает из себя профессора всезнайку, он оставляет за собой право просто быть человеком. Он и сам не соперничает со своими учениками и старается сделать так, чтобы они не конкурировали друг с другом. результате такой установки преподавателя в стенах его класса невозможны зависть, страх, Зрительность или тревога. Мы знаем, что все эти реакции возникают в ответ на угрозу. Следовательно, для того чтобы искоренить зависть и страх, подозрительность и тревогу, необходимо всего-навсего исключить возможность угрозы. Несложно расширить все эти рассуждения на отношения между супругами, между родителями и детьми, на другие межличностные отношения, которые столь же заслуживают гармонии, как и вышеописанные отношения учитель-ученик. Очевидно, что моральные принципы и ценности отчаявшегося человека, если не все, то хотя бы некоторые из них отличаются от принципов ценностей психологически здорового человека. Эти люди по-разному воспринимают физическую, социальную и психологическую реальность, по-разному структурируют и интерпретируют ее. Человек, неудовлетворенный в своих базовых потребностях, воспринимает мир как дикие джунгли, населенные сильными и слабыми животными, хищниками и жертвами, победителями и побежденными. Система ценностей обитателей джунглей неизбежно подчинена потребностям низших уровней, главным образом животным потребностям и потребностям в безопасности. Иное дело, человек удовлетворивший свои базовые потребности, у него сформировано чувство психологического достатка, которое он воспринимает как само собой разумеющийся, и потому он устремляется к поиску иного, более высокого удовлетворения. Таким образом, можно уверенно утверждать, что эти люди исповедуют и должны исповедовать разные ценности. Ценностная система самоактуализированного человека представлена главным образом ценностями уникальными и идиосинкратическими для данного человека, ценностями, которые непосредственно отражают его характер. Поэтому мы можем говорить о том, что ценностная система самоактуализированного человека представляет собой скорее экспрессивный, нежели функциональный феномен. Это умозаключение не требует доказательства, оно справедливо уже по определению. Самоактуализация всегда предполагает актуализацию собственной самости собственного я, которое всегда уникально и неповторимо. Не может быть двух идентичных я. Есть только один Ренуар, один Брамс и один Спиноза. Я говорил о том, что мои испытуемые во многом схожи, но несмотря на это, каждый из них абсолютно индивидуален. Каждый является самим собой и только собой. Никогда ни при каких обстоятельствах их не спутаешь друг с другом. Они одновременно и очень похожи, и очень не похожи друг на друга. Это совершенно особая группа людей. Она отлична от любой группы из когда-либо описывающейся в психологической литературе. Каждого из этих людей можно назвать индивидуалистом. Но каждый из них в то же самое время является глубоко социальной личностью, личностью, идентифицирующей себя со всем человечеством. В отличие от других людей, эти люди сумели приблизиться к своей человеческой, общевидовой природе и к своей уникальной индивидуальной природе. Сама и преодоление дихотомии. В этом разделе мы наконец можем позволить себе сформулировать одно очень важное теоретическое положение, которое закономерно вытекает из нашего исследования феномена самоактуализации и акцентировать на нем ваше внимание. По ходу этой главы, как и в предыдущих главах, я несколько раз упоминал о том, что разнообразные понятия и феномены, которые принято считать антагонизмами друг друга, не являются таковыми на самом деле. Им навязано это противостояние, и навязано оно именно искаженным представлением о них нездоровых людей, людей, не достигших уровня самоактуализации. Самоактуализированный индивидуум изжил себя в этой дихотомии, преодолел атомизм объединил части в общее, поднялся на уровень наджитейской ценности. И все-таки мне хочется отослать вас за подробной аргументацией к другим работам. Например, такие извечные непримиримые антагонизмы, как сердце и разум, инстинкт, логика, не являются таковыми для здорового человека. Он не видит здесь противоречий. Они синергичны для него, потому что, говоря ему об одном и том же, устремляют его к одной цели. Иначе говоря, желания самоактуализированного человека не вступают в конфликт с разумом. Перефразируя известное изречение блаженного Августина «Люби Господа и поступай, как знаешь». Можно сказать так – будь здоров и доверяй своей природе. В сознании самоактуализированных людей нет места дихотомии – эгоизм – альтруизм. Здоровый человек в каждой своем поступке одновременно и эгоистичен и альтруистичен. Его жизнь одновременно и духовная и низменно, и его чувственность достигает такой силы, что даже секс для него может стать дорогой в высшие религиозные сферы. Долг не отменяет для него удовольствие, работа не мешает игре, напротив, обязанность становится удовольствием, а работа превращается в игру, когда человек добродетельно, исполняя свой общественный долг, находит в нем наслаждение и счастье. Если, как мы обнаружили, индивидуализм могут гармонично уживаться в человеке, то почему мы так настойчиво продолжаем их противопоставлять? Если зрелый человек может быть по-детски наивным и простодушным, то так ли уж велика разница между взрослым и ребенком? Если самые нравственные люди оказываются и самыми чувственными людьми, то нужно ли мучиться в выборе между духовной жизнью и жизнью животной? Все сказанное выше в разной степени справедливо и по отношению к таким дихотомиям, как Жестокость, конкретность, абстрактность, приятие, отвержение, индивидуальное, общественное, конформизм, нонконформизм, отчуждение, идентификация, серьезность, юмор, дианесизм, аполлонизм, интроверсия, экстраверсия, увлеченность, небрежность, серьезность, фривольность, конвенционализм, независимость, мистика, реальность, активность, пассивность, мужественность, женственность, вожделение, любовь и по отношению к прочим дихотомиям. Невротический антагонизм между ид-эго и супер-эго у этих людей преодолен, он трансформирован в отношении синергизма и сотрудничества. Психологическая жизнь этих людей целостна и едина, ее невозможно рассленить на отдельные сферы. Их когнитивные процессы существуют в неразрывном, организмическом, антиаристотелевском единстве с их влечениями и эмоциями. Их высокое начало пребывает в полном согласии с низким, животным началом, в результате чего то, что что прежде было дилеммой, становится единством, новой сущностью, или как это ни парадоксально, перестает быть дилеммой. Если мы знаем, что противоборство между мужским и женским началом – это ничто иное, как признак незрелости, ущербности, отклонения от роста и развития, то надо ли делать выбор между этими двумя крайностями? Разве возможен сознательный выбор в пользу патологии? Если мы понимаем, что здоровая женщина воплощает в себе добродетели и пороки, То стоит ли выбирать между добродетельной женщиной и женщиной-порочной. Самоактуализированного человек отделяет от среднестатистического человека не количественные, а качественные различия. Они настолько кардинальны, что можно говорить о двух типах индивидуальной психологии. Я убежден, что особое внимание, которое уделяет наука незрелости, нездоровью, патологии, крайне негативно отражается на ее развитии, порождают ущербную психологию и ущербную философию. Базисом универсальной науки о человеке должна стать изучение самоактуализированной личности.